Етицкая встреча двух миров Как я уже, возможно, упоминал, Иртану Кортесу все было велико, даже его собственная судьба. Так же вышла и плащом, преподнесенным ему, среди прочих, более драгоценных даров, посланцами Мактесумы, вместе, который он несколько дней спустя назвал богатым городом Святого Истинного Креста. А ныне оно известно, как село Антигуа в устье реки Уицель-Папан. К 500-летней годовщине открытия Америки правительство Испании заказало копию Санта-Марии, каравеллы, с которой один из братьев Пинсон впервые углядел берега Санто-Доминго. Примечание. Братья Пинсон. Висенте, Мартин, Франциско. Испанские мореплаватели, участники экспедиции Колумба. Конец примечания. Я видел это судно в Веракрусе и потом еще раз в Балтиморе, где оно по каким-то причинам простояло несколько лет на туристическом персе между подводной лодкой времен Второй мировой войны и величественным трехмачтовым британским галеоном. Если вкратце, каравелла Колумба представляла собой кособокую парусную посудинку, и непонятно, как туда вмещался целый экипаж первооткрывателей – пусть даже сидящих на диете из воды с гнидами, тухлого пива и размокших соленых галет. Челнок, скорлупка, облезлая птаха. Бригантины, на которых Кортес прошел вдоль мексиканского побережья от Юкатана до Веракруса, прежде чем отважился присоединить эти края к Испанской империи, были и того меньше. Высоты трюма едва хватало, чтобы разместить в нем стоящую лошадь, Такой кораблик мог подниматься вверх по реке, а если его привязывали к дереву, оставался на месте. Капитан и его конкистадоры не успели проспаться, когда явились гонцы Мактесумы, следовавшие за ними по суше от самого Табаско. Кортес определенно не был готов к дипломатическим переговорам. «Пусть проваливают», — сказал он солдату, трясшему его гамак. «У них золото», ответил солдат по имени Альваро де Кампус. «Много золота?» «Тогда иду», — оживился Кортес. «Разбуди Агилара». Он сел в гамаке и спустил ноги на дощатый пол каюты. За спиной у него замаячило. Колтун в волосах, кожа слегка посинела от напора капитанского тела. Личика юной Малиналли, ты не потль, принцессы Пайналы и придворный Косика потанчана. Примечание. В Латинской Америке вождь индейского племени. Конец примечания. «Искусный в грязных, но упоительных делах». «Поработаешь языком», — приказал Кортес. Полиглотка Малинали уже понимала простые команды на испанском и уточнила на Чунталь. «С тобой или с господином?» Но увидев, что Кортес одевается, а Альваро де Кампус не раздевается, — Поняла, что на сей раз от нее требуют услуг переводчицы. Капитан облачился в полный доспех и приказал, чтобы помимо Малиналия и Агилара, толмачей, его сопровождали 15 конных с 11 бригантин, составлявших экспедицию. Остальные пусть ждут на борту дальнейших распоряжений. Все должны одеться, как когда шли покорять Семпуалу. Примечание. Город индейцев Тотунаков – находившихся на территории современного мексиканского штата Веракрус, конец примечания. В нагруднике, на рукавнике, на коленнике, шлемы и плюмажи, несмотря на удушливую сухую жару, обычную для середины весны в Веракрусе. Кортес выудил из сундука жемчужное ожерелье, привезенное с Кубы на случай обмена подарками, подбросил в ладони, поразмыслил, и добавил зеленой стеклянный четки с крошечным медным крестиком грубой работы, сунул в суму и спустился в трюм, чтобы лично отвязать коня. Они брели по дну реки, по яйца в воде. Одной рукой каждый держал под узцы коня, а второй сжимал канат, с помощью которого корабль пришвартовывался к берегу. Если бы канат был помокрее, или перчатка у кортеса поновее, или он отвлекся бы, чтобы убить москита за ухом, Его жизнь, подхваченная течением, закончилась бы где-нибудь в Мексиканском заливе, а Испания закончилась бы в Сантьяго-де-Куба. Но ничего такого не произошло. Первооткрыватели в хлюпающих и раздувавшихся от воды костюмах вылезли на берег и поприветствовали посланцев Мактесуммы, как умели. То есть, как их захудалых и дальгито из каменных испанских селений научили в детстве. Один по имени Рикардо де Лос Реес, не имевший, несмотря на пышную фамилию, ни малейшего отношения к знати, даже уселся на камень и принялся выливать воду из сапог. Посланцы зашушукались. Если бы слово, которым они его называли, сохранилось бы в словарях, то значилось бы там с отметкой «Историзм, этимология восходит к экспедиции Кортеса». Кортес сел на коня, Конкистадоры последовали его примеру, и все гурьбой отправились к месту встречи, предоставленному местным косиком, очевидцам переговоров между эмиссарами двух самых жестоких правителей своего времени. Все собрались на площади селения с непроизносимым названием «Чаль-Чуки-Ий-Екан», «Кортес лес коня, он один», и заключил императорского посланника в пот потно-кожано-железное объятие. Его люди с тревогой заметили, что за спиной у Мешика и двух его помощников стоит немаленький отряд мускулистых юношей в чем-то вроде набедренных повязок и разноцветных плащах, а в руках у них довольно грозное оружие – дубинки, утыканные клинками. Испанцев же, пусть и конных, было восемнадцать, считая девчонку Малинале, тучного падре Агилара и старика Кортеса. «Агилар» с испанского на «чонталь» и «малинали» с «чонталь» на «науатль» перевели. Испанцы пришли с миром, при условии, что Мишики обратятся в христианство. Мишики дали понять, что не возражают, и развернули подарки. Посланцы Мактесумы принесли. Список немного разница в зависимости от хроники. Первое. Солнце из чистого золота. Второе. Луну из чистого серебра. Третье. Больше ста золотых и серебряных блюд, отделанных резным нефритом. Четвертое. Ручные и ножные браслеты, украшения, вставляемые в нижнюю губу. Пятое. Митры и тиары, инкрустированные синими камнями, похожими на сапфиры. Шестое. Множество ограненных зеленых камней. Седьмое. Пояса, разного рода подобия кольчуг, приспособления для стрельбы, щиты. Восьмое. Плюмажи, веера и накидки из перьев. Девятое. Странные плетеные одеяния и подвесные постели. Кортес поблагодарил и вручил в ответ. Первое. Стеклянные четки. Груды получились неравными, поэтому он попросил у солдата по имени Бернардо Суарес шлем. Второе. Шлем. После обмена мексиканские посланцы недоуменно переглядывались, не зная, что делать дальше, то ли потому, что подарки Кортеса выглядели откровенно оскорбительно, то ли потому, что они предпочли бы лошадь, которую можно хотя бы в жертву принести. Кортес сделал легкий поклон и повернулся к посланцам спиной. Он уже садился в седло, когда Агилар объявил, что Мешики еще не все сказали. Главный гонец промолвил, «Мы принесли тебе столь ценные дары, чтобы ты передал их своему императору в знак нашей дружбы и уважения. Мы надеемся, они придутся тебе по вкусу, и ты заберешь их, а также всех своих людей и всех ваших страшных животных. Мы надеемся, ты больше никогда не ступишь на нашу землю». У Малинали были свои резоны — Ей больше нравилось быть женой довольно доброго и рассеянного старика, чем мыкаться в сексуальном рабстве у Косика и его дружков. Поэтому она перевела. «Мы принесли тебе ценные дары, но они не сравнятся с теми, что ждут впереди. Надеемся, они придутся тебе по вкусу». Мы дарим тебе все это, чтобы ты не вздумал двинуться в глубь страны с этими страшными животными, потому что мы знаем, люди недовольны императором и почти наверняка станут на твою сторону, а не на его. Агилар, пометуя о молодых воинах при дубинках с клинками, перевел ее слова. «Добро пожаловать, они принесли дары от здешнего императора. Он слегка тревожится, потому что народ им недоволен, но ты ему не помогай». «Потому что, если захочешь пройти дальше, придется победить этих вот молодцев, а они ребята дюжие». Кортес ответил, что подумает, и все вроде бы остались довольны. Переговоры между мексиканцами и испанцами проходили примерно в таком же духе на первом этапе завоевания Мексики, завершившимся уже описанным пребыванием Кортеса в Теночтитлане. Это хороший пример того, как кучка людей — «Ничегошеньки не понимая и действуя крайне непродуманно и глупо, все равно может серьезно изменить ход истории».